Глава шестая. Гость-театр Всеволода Мейерхольда. Тела, найденные в квартире в Трехпрудном переулке, принадлежали заведующему и секретарю Закаспийского общества взаимного кредита, оказавшегося в самой настоящей крупномасштабной всесоюзного значения фальсификации. Такой сенсации советская пресса еще не знала. По всем бумагам и даже фотографиям в пустыне Каракомы стоял металлургический комбинат, только что отстроенный на капиталовложения кредиторов, уже приступивший к работе и обещавший колоссальные прибыли. А за Каспийском обществе было написано немало горячих статей. Заведующий являлся членом партии, водил личное знакомство с Рыковым, имел богатый опыт во освоении туркестанских земель. Не всякий решался завоевать пустыню, стихию опасную и неприступную. Его комбинату прочили большое будущее. Только комбината никакого не существовало. К его постройке даже не приступили. Фотографии делали в студии с помощью комбинированных фотосъемок и монтажа. Общество основали два редкостных жулика. А изобличил обогатившихся за счет скудных средств обманутых советских граждан опять некий Зора. Он сверкал во всех газетах героической карикатурой в бархатной полумаске и развивающемся плаще, как у американской кинолегенды Дугласа Фербенкса, приобретший славу самого дона Диего Веги, незнакомец, нынче прославляем как крестьянами, рабочими, так и комсомолом. Он наносит удар прямо в сердце неприятелю советского народа, выжигает на телах врагов язвы серной кислотой изничтожает их, как бы восклицая «Будь же ты, посмевший поднять руку на меня и мой народ, погребен под пеплом справедливости», читал Петя развернутое издание газеты «Беднота», сидя с Гренихом и Ритой в жаркий июньский полдень за столиком кафе на Смоленской площади. Там, где месяцем ранее была произведена серия сеансов гипноза с племянником посла Италии. «Окажись я», — мечтательно вздохнул Петя, закрывая газету, и откладывая ее на край столика, на месте этого зора, все девчонки университета были бы у моих ног. «Ишь, чего захотел?» хихикнула Рита, убирая короткие волосы за уши. Она нежилась, как довольная кошка, подставляя лицо жаркому солнцу, прекрасно зная, что за ней наблюдают и Грейних Искаса, и Петя, неприкрыто восхищенно, и еще пара-тройка мужчин из-за соседних столиков. «Да». «Сам знаю многого, но мне не нужны все девчонки университета, только одна, но она на меня и не смотрит». Бывший семинарист захлопал глазами, превозмогая слезы, шмыгнул носом и опять схватился за бедноту, спрятав за ней голову, точно страус в песок. Грэних перехватил взгляд балерины. Она знала печальную историю с Аси и приподняла бровь, ожидая комментария профессора. «Что у тебя с ней?» Грених ткнул локтем Воробьева. Газета в его руках шелестнула серыми, сильно пахнущими типографской краской листами. Ничего. В кино ходим, и все. Так сделай ей предложение. Откажет. Сделай так, чтобы не отказала. Петя уронил газету на стол и посмотрел на Грениха столь несчастным, мрачным взглядом, что тот невольно отвел глаза. Трудно было поверить, Что такого жизнерадостного паренька могла сбить с ног безответная любовь? Ответить профессор не успел. На свободный стул за их столик вдруг подсел высокий худой человек средних лет с лицом туго обтянутым бледной кожей, с длинным носом и стоящими дыбом склокоченными черными с проседью волосами. На нем был дорогой французский костюм, атласная жилетка и бабочка в горошек под подбородком. Рита Марину? как умирающий от жажды путник, выдохнул он, вытирая большим кружевным платком под солба, а следом устала, роняя локоть на столик. «Разрешите присесть? Я гоняюсь за вами уже почти месяц». Рита окинула его взглядом, в котором сквозила по меньшей мере королева Виктория или Клеопатра. Она чуть отодвинулась, выпрямилась, обняв себя руками, молчаливым кивком, давая понять, что готова слушать. Пришелец дышался, откашлялся. «Меня зовут Всеволод Эмилиевич Мейерхольд». Начал он густым баритоном, удивительно подходящим его печальным с поволокой глазам, уголки которых драматично были слегка опущены, словно под тяжестью невзгод. «Я режиссер бывшего театра «Революции», автор «Театрального октября», руководитель бывших театров РСФСР-1 и РСФСР-2 и нынешнего государственного театра имени меня, руководитель гость Тима, «К вашим услугам». Грэнних и Рита переглянулись, но не успели ничего ответить. Мейерхольд продолжил. «Скажу честно, сейчас мы переживаем не лучшие времена. Мне нельзя сейчас брать на роль мою Зиночку, дорогую мою супругу. И я в поисках актрисы, которая бы походила на нее. Нас тиранят отсутствием советских пьес. Но что поделать, если никто ничего достойного не пишет?» актеры по одному покинули меня, они хотят играть в Ревизоре, Игоре уму. Наркомпрос и Раппе требуют, чтобы я поставил что-то в стиле театрального октября. Я разрываюсь. Я слоняюсь по жарким улицам Москвы почти как сумасшедший. Ищу. Мне нужна свежая кровь», проговорил он, подражая графу Орлоку из Носферату «Симфония ужаса». Он даже зубы весьма колоритно оскалил. Рита оценила, дернув уголком рта. «Я готов идти ва-банк», — рубанул тот, «собираюсь набрать новую труппу. И теперь никакого натурализма, художественно неоправданных декораций, трюков и озорства, и уж тем более никаких красноармейцев на сцене, живых в смысле, настоящих. Театр нужно спасать. Но что для этого сделать, я ума не приложу. Вернее, я уже это решил, но мне для всего прожекта Нужны вы, Рита Марино, прелестная итальянская звезда цирка. Чем же я могу помочь?» Рита изогнула бровь. Работа медсестрой ей уже порядком наскучила. Она давно собиралась возвращаться в карьере бродячей артистки и уже сделала две или три вылазки на своем разноцветном фургоне. Предложение знаменитого Мейерхольда ей пришлось кстати. Гринних понял, что вот-вот потеряет свою ассистентку. «Вы станете моей бланш!» кем? Мейерхольд на секунду в уронил голову на руки, страдая, что не может быть понятым. Мне привезли отличную пьесу весьма уважаемого английского драматурга, социалиста, лауреата Нобелевской премии. Он взорвал своей сатирой и тонким умом Лондонский Королевский театр и держит внимание зрителей по сей день. В Наркомпросе его обожают. И если я поставлю одну из его пьес, то это будет фееричным спасением меня, Гостима и советского театра в целом». По-прежнему, не дав произнести ни слова своим онемевшим от изумления собеседникам, режиссер вынул из большой кожаной сумки, висевшей у него через плечо, точно у почтальона, стопку отпечатанных на машинке страниц и уронил ее перед Ритой так, словно это было по меньшей мере золотое руно. «Дома вдовца» Джорджа Бернарда Шоу. Известно ли вам его имя? «Вы читаете газеты?» Мейерхольд по очереди посмотрел на Риту, Грениха и Петю, увидел в руках стажера бедноту, выпускаемую для крестьян, и тяжело вздохнул. «Это пьеса о винтиках и пружинах гнилого капиталистического строя», продолжил он с отлично разыгранным скорбным видом, для большей убедительности уронил локоть на стол, сел боком, закинув ногу на ногу и приподнял бровь. Жестокий сарказм и меткая ирония, продолжал Мейерхольд. «Герои – грязные капиталисты, живущие за счет грошей бедняков. Публика – советский человек». Цитирую самого Шоу. «В домах вдовца я показал, что респектабельность буржуазии и утонченность младших сыновей знати питается нищетой городских трущоб, как муха питается гнилью». Примечание. Писал сам Джордж Бернард Шоу о пьесе «Дома вдовца». Советский человек осудит, ощутит радость того, что новое общество построено не на подобных вещах. Покинет зал, радуясь, что отыскал в себе силы прежде не сломиться, как тренч. Очень яркая, злободневная пьеса. Грыних с кривой полуулыбкой продолжал наблюдать. Рита тоже изучала нового знакомого, отрешенно накручивая на палец бусы, обвивавшие ее шею. Свет будущих софитов Готов был затмить ей разум, засверкав на горизонте славой, лаврами и прочей театральной мишурой. «Я предлагаю вам главную женскую роль, роль Бланш», — взмахнул он рукой так, словно выпускал из рукавов голубей. Потом обернулся к Грениху и, скривив кислую улыбку, прибавил. «Вам бы я отдал роль доктора Тренча, благородные черты, колкость во взгляде. Но вы, кажется, не артист, я правильно понял?» «Да, я не артист, судебный медик», – отозвался Грэних, ответив на кислую улыбку саркастической. «Эх, жаль, жаль, вид вы имеете подходящий, не слишком старый, вполне бы вам подошла роль двадцатипятилетнего летнего тренча, если подкрасить седину, побрить, научить улыбаться, поставить непринужденность манерам. Хм, мой тренч так себе, ни рыба, ни мясо. Не хотите сыграть, а?» «Нет, благодарю за приглашение». «Не хотите?» – протянул режиссер с сожалением. «Ну, как хотите. Пожалуй, вы правы. Доктор не сыграет доктора хорошо, если он не артист. Да и вы, кажется, не поступитесь своим холодным нравом. В таком случае вам подходит роль отца, Сарториуса». Мейерхольд придвинулся к Гренниху ближе, разглядывая его с видом, бея на невольничьем рынке. Чопорность ваша мне нравится, человек высокомерный и, небось, до безобразия дотошный. Но и я не актриса, поспешила прервать его Рита, видя, что Гренниху не слишком по вкусу такое пристальное внимание режиссера. Вы. С предыханием проронил режиссер, перенеся взгляд с профессора на Риту. Вы нечто большее. Я знаю. Он вновь театрально вскинул ладонь и напустил на себя серьезный вид. «Я прекрасно знаю, что вы нигде не учились и не умеете подать роль академически. Не знаете, как держаться на сцене, куда смотреть, и у вас не поставлен нужным образом голос». Лицо Риты, прежде довольное, принялось медленно вытягиваться. Грэних успел отвести взгляд и сделал вид, что разглядывает пьесу, прежде чем Рита на него посмотрела в наивном желании узнать не усмотрел ли он хулу в словах режиссера в ее адрес но мейерхольд успел предупредить негодование артистки все это постановочное и академически идеализированное советской публике не скормишь с нынешним поколением нужно нечто большее надо так и зашриться он не договорил выставил палец прочертив им кривую по воздуху снизу вверх вы тот самый неограненный алмаз который я искал всюду И, наконец, нашел. Я видел одно ваше выступление. Оно потрясло меня до глубины души. Пьеро и Коломбина, сплетенные в объятиях, дружно взявшиеся за руки, прыгнувшие с высоты небес в бездну и безжизненно повисшие на веревке. Точно две поломанные марионетки. Они были влюблены и погибли вместе. О, сколько боли было во взгляде! Сколько затаенной муки! Это огромная слеза, сползающая чернотой с правой щеки и обведенный черным левый глаз. Я обомлел. И если бы не милиция, которая безжалостно прогнала вас, то я бы подошел со своим предложением тотчас же». Лицо Риты приняло прежнее выражение довольства, она чуть повела подбородком. Гренних внутренне вздохнул с облегчением. Хоть и не рад он был знакомству с этим странным, не внушающим доверие типом, но все же вынужден был согласиться. Театр для Риты мог стать тем единственным миром, в котором она наверняка бы обрела себя. И хорошо, если окажется, что сегодняшний день откроет ей потерянной скиталице дверь в счастливое будущее. Потом вы пропали, и я отчаялся было. Эх, эти ваши пантомимы, Рита Марино. То, что нужно нашей новой труппе, позвольте спросить, милочка. «Откуда у вас, итальянки, такой довольно чистый русский?» Рита чуть поджала губы, опустив глаза. грыних не сдержался от нарочито пристального взгляда и ехидной полуулыбки подпер ладонью подбородок. «Интересно, что скажет?» Она перехватила его взгляд, прочла издевку и опять поджала губы. «Цирк Ченезелли!» — солгала она. «О, здесь, в Москве?» «Нет, в Петербург!» как сейчас правильно, в Ленинграде, с детства в нем, лет с десяти, потом уехала со всей семьей с Цепиони Ченезелли, а сейчас решила вернуться, я воздушная гимнастка». «Сколько же вам лет, милочка?» – невинно взметнул бровями Мирхольд. «Цирк Ченезелли едва ли дожил до революции». Выражение лица Риты стало каменным. «Что же стало с той очаровательной актрисой, которая играла все главные роли до сегодняшнего дня. Парировала она, пресекая на корню неловкий разговор о возрасте. «С вашей женой, Зиночкой». Мейерхоль тотчас подхватил ее светский тон, прекрасно понимая, что зашел со своими неприличными вопросами слишком далеко. Поспешил исправить оплошность. Жена осталась во Франции от греха подальше. Неизвестно еще, как все здесь устроится теперь. Мы ездили в Париж, вели переговоры о гастролях, Но мне пришло письмо от хороших преданных друзей, что пока я был там, здесь уже начали готовить ликвидационную комиссию по мою душу. Я примчался со всех ног. Теперь придется справляться без моей Зиночки. Но ничего, мы добавим в новую постановку нечто гротескное, но и нежное, острое, но и сладкое, пышное, торжественное, но и легкое, воздушное». Он вскочил со стула, захлопав в ладоши, а потом внезапно упал перед Ритой на одно колено, сжав ее ладонь. «Будьте нашей бланш». Рита инстинктивно отняла руку, он попытался ее поймать. Несколько секунд они комично махали руками, и режиссер в конце концов понял, что хватил через край театральной патетикой. Смущенно покраснел, опустил голову, живо вынул из нагрудного кармана карточку, Положив ее перед Ритой на пьесу, добавил скороговоркой. «Мы уже приступили к репетициям. Если вам станет любопытно, приходите. Вечерами мы всегда в театре. Вы будете приняты в наш круг с большой любовью. Не знаю, найдете ли где-нибудь больше теплоты, обожания, чувства восхищения и благоговеяния вашим гением». Подтянул на плечо сумку, успев прежде проронить слезу, которую оттер с лица кончиками пальцев, и исчез в толпе гуляющих по Смоленской площади. Рита минуту сидела пораженная, потом расхохоталась. «Вы это видели?» Она подняла визитную карточку с потрепанных листков. «Хм, далеко. Угол Большой Садовой и Тверской». «Это на Триумфальной площади», – протяжно вздохнул Петя. «А мне он не предложил присоединиться к новой труппе. Многие говорят, что я на Есенина похож, мог бы и артистам пойти». «Ничего удивительного, ведь Зиночка эта – бывшая жена покойного Есенина», – отозвалась Рита, улыбаясь. «Угол Большой Садовой и Тверской», – задумчиво повторил Гренних, отчаянно размышляя, как отговорить Риту. Но Мейерхольд был слишком известной личностью, а его театр приобрел громкую славу постановками «Клоп», «Рычи Китай» и чем-то там еще, связанным с Европой чтобы Рита так просто отказалась от его предложения. «Что ж, Петя, остаемся в институте судебной психиатрии опять мы с тобой вдвоем. Меня все Эмильевич тоже забраковал. Нечего со мной прощаться, так вот сразу», – улыбнулась Рита. «Сначала нужно посмотреть, что за театр у Мейерхольда».